В грузинской школе идет урок русского языка. Гоги, разбери по членам предложение. Юноша и девушка пошли мыться в баню. Девушка подлежащие, юноша надлежащие, а баня это предлог, учитель. Садись, Гоги, четыре. Вах, почему не пять? Бана не предлог, предлог мыться, а баня это место имения.